На какой-то момент Мария ощутила мстительную радость, но потом устыдилась этого чувства. «Нет, пожалуй, это перебор». М «Может быть, не надо к уголовному?» «Конечно, Мария Владимировна, мы не собираемся требовать для плагиатора тюремного заключения. А вот моральную и материальную компенсацию — это непременно». По закону об авторском праве вы, как пострадавшая сторона, можете получить очень значительную компенсацию, действительно большую. Кроме того, нужно же восстановить справедливость? Издатель сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность своих слов. Конечно, факт плагиата ещё нужно доказать, и сделать это нужно через суд. Но, я думаю, с этим не будет проблем. Кроме того, конечно, мы потребуем изъятия этой книги из продажи и официального сообщения в СМИ о факте плагиата». «Да, отлично. Я согласна. Справедливость нужно восстановить. От меня что требуется? Я должна что-то подписать?» «Ну, не совсем», — главный слегка замялся. «Вообще-то я хотел, чтобы инициатива исходила от вас» чтобы именно вы, как автор, подали исковое заявление. «Я?» — испугалась Мария. «Может быть, лучше это сделает издательство? Вам это наверняка привычнее. Бесспорно, вы с этим уже сталкивались». Извините, Мария Владимировна, но я хотел бы, чтобы это сделали вы лично. Дело в том, что с тем издательством у нас довольно сложные отношения, и если мы подадим в суд, это может быть расценено как, как факт недобросовестной конкуренции. А с вас, как говорится, взятки гладкие. Вы — автор, пострадавшая сторона, и защищаете свои права. «Любой суд встанет на вашу сторону». Марии сразу расхотелось бороться за справедливость. «Ой, как-то мне страшновато, как-то неуютно», — поюжилась она. «Я никогда в жизни не имела дела с судом. Я понятия не имею, как там всё устроено». «Можете не бояться. Я направлю вас в очень хорошую адвокатскую контору, которая занимается вопросами авторского права. Там во всём помогут. Вам фактически ничего не придётся делать, только прийти к ним и сообщить о своих намерениях». «Ничего не придётся?» — недоверчиво переспросила Мария. «Практически ничего», — заверил её издатель. «Только обрисовать ситуацию. Всё остальное...» «Адвокат сделает за вас». «Хорошо. Скажите, как называется эта адвокатская контора и где она расположена?» «Марголин, Моторин и партнёры. Находится она на Шпалерной улице». «Как вы сказали?» — широко раскрыла глаза Мария, решив, что она ослышалась. «Марголин, Моторин и партнёры?» «Та самая!» — машинально вырвалась у Марии. что? «Вы уже имели дело с этой конторой?» «Нет, что вы, откуда?» «Так что вы решили?» «Ну, если так, тогда я согласна». «Ну, отлично!» «Я не сомневался, что вы согласитесь». В голосе главного Мария с удивлением услышала явное облегчение. «Ну, значит, мы с вами договорились. Вы отправитесь в контору и составите исковое заявление. Издательство, конечно, возьмёт на себя все ваши траты. Об этом можете не беспокоиться. Все текущие расходы оплатят через нашу бухгалтерию. Позвоните в наш юридический отдел. Вам объяснят, что для этого нужно сделать». Из трубки ужелился сигнал отбоя, а Мария сидела растерянно глядя перед собой. Издатель направил её в ту самую адвокатскую контору, о которой говорил шантажист. Что это? Совпадение? Если даже так, теперь у неё, по крайней мере, есть убедительный повод, чтобы пойти туда и прояснить ситуацию на месте, поэтому она и согласилась. Но тут она припомнила. Нужно ещё взять у себя в подъезде книгу». Она не без труда вспомнила автора и название «Кристофер Марло. Преступление страсти». Вот интересно, только что они с Надеждой говорили об английской драме Елизаветинской эпохи, и тут же на горизонте всплывает Марло, наверное, самый известный после Шекспира представитель этого литературного течения. Мария вспомнила университетский курс елизаветинской драмы. Вроде бы у Марло нет пьесы с таким названием. Наверное, нужная ей книга — это сборник, в котором под одним звучным названием объединили несколько пьес английского драматурга. Ладно, как бы то ни было, нужно идти. Мария спустилась на первый этаж и направилась к общественному книжному шкафу. Обычно перед этим шкафом никого не было, но тут, как назло, в шкафу рылась соседка Марии, Людмила, немолодая девушка с неустроенной судьбой. «Привет, Маша!» — поздоровалась соседка сердечно. «Здравствуй!» Людмила обожала розовый цвет и сейчас была облачена в розовый спортивный костюм. Возле ног Людмилы крутился её неизменный спутник жизни — Джек Рассел-терьер по кличке Снупи. При виде Марии Снупи очень оживился и попробовал встать на неё лапами, но хозяйка его остановила. «Снупи, нельзя! Видишь же, Маша идёт на улицу!» «И то верно!» Мария уже переоделась к выходу из дома. Пальто, нарядные брюки и к ним очень приличный пиджачок. Даже Надежда его одобрила. Так что Снупи послушался хозяйку и сделал вид, что он приличный пёс. Людмила старательно перебирала книги в шкафу. У неё под мышкой уже торчали несколько ярких глянцевых томиков, и она как раз доставала с полки ещё одну книгу в твёрдом коричневом переплёте. «А я вот книги пришла выбрать», — сказала она. «Мне Светлана посоветовала обязательно книжки читать для общего развития, а то я только телевизор смотрю, а это ненормально». Светлана была старшей сестрой Людмилы. Жили они отдельно, но Светлана на правах старшей всё время присматривала за младшей сестрой и воспитывала её. «Да». «Книги — это хорошо», — выдала Мария ни к чему не обязывающую фразу. «Вопрос только, какие книги?» «Книжки, они ведь разные бывают. Некоторые ничуть не лучше телевизора». «Ну да, я знаю, что разные. Детективы бывают и про любовь. Но я больше про любовь уважаю». «Вот, смотри, что я взяла». Людмила продемонстрировала соседке свой улов. Мария прочла название. «Ты навсегда в моём сердце, страсть под пальмами, дикарская любовь». «Наверное, хорошее Людмила мечтательно улыбнулась. «Ты не читала?» «Нет, эти не читала», — честно ответила Мария. «А это что у тебя за книга?» Она показала на толстую книгу в коричневом переплёте, которую Людмила прижимала локтем. Людмила протянула ей книгу «Преступление страсти». Кристофер Марло машинально прочла Мария имя автора. Та самая книга, про которую говорил ей шантажист. Если Людмила её унесёт, у Марии будут неприятности. «Это тебе точно не понравится», — сказала она авторитетно, с недовольной гримаской. «Да? А вроде написано, что про страсть?» Людмила уставилась на книжку. «Но вообще-то я такие толстые не люблю». «Ну ладно, оставлю». Людмила нерешительно поставила книгу на место и направилась к лифту. Снуппи посмотрел на Марию с некоторым подозрением и поплёлся за хозяйкой. Мария подождала, пока соседка и Джек Рассел уедут, и вытащила из шкафа книгу Марло. И тут же у неё в кармане зазвонил телефон. «Долго же ты тянула!» — прозвучал в трубке раздражённый голос шантажиста. «Что?» «Долго собиралась, но всё же взяла книгу. Теперь открой её». Мария вздрогнула и огляделась. Шантажист знает, что она делает. Он следит за каждым её шагом. Но как? Здесь в подъезде никого нет. Даже консьержка недавно уволилась, и пока на её место никто не явился. «Не верти головой. Открой книгу, я сказал», ревкнула трубка. Мария осторожно открыла книгу. Том раскрылся примерно на середине. Мария невольно вспомнила приключенческие фильмы. Обычно в таких толстых книгах прятали оружие или деньги. В этой книге тоже вырезали квадратное углубление, в котором лежали три пуговицы. Ну, не совсем пуговицы, поскольку у них не было дырочек для ниток, просто три пластмассовых чёрных кружочка. «Видишь эти штуки? Иди в адвокатскую контору Марголин, моторины и партнёры и прикрепи их в потайных местах». «В каких таких потайных? Что вы имеете в виду? Это что, жучки?» «Тише!» — невольно шикнул голос. «Я же сказал, в потайных, что непонятно. В таких, где их долго не обнаружат, но где ведут разговоры. Но я не знаю...» «Не умею! Я же не шпионка!» «Учись!» Под крышкой письменного стола, под подоконником, под сиденьем стула. «Ну, прояви сама смекалку! Ты же писательница! У тебя должна быть фантазия!» «А как их прикрепить?» Посмотри, на обратной стороне жучка наклеен пластик. Оторвёшь его, под ним клейкая поверхность. Просто прижми жучок к тому месту, где спрячешь эти устройства. Мария хотела ещё что-то спросить, но шантажист уже закончил разговор. Мария снова испуганно огляделась. Он следит за ней, видит каждый её шаг. Значит, обмануть его не получится. Придётся делать то, что он приказывает. Она ещё раз взглянула на пластиковые кружочки. «Надо же! Это миниатюрные подслушивающие устройства». Конечно, она прекрасно знала, что это такое, даже видела в некоторых шпионских фильмах. Но одно дело книга или фильм, а другое — реальная жизнь. И вот теперь она держит жучки в руке. Мало того, ей придётся установить их в адвокатской конторе. «Что делать? Позвонить Надежде? Но вдруг этот тип прослушивает её телефон?» Маша аккуратно убрала жучки в кармашек сумки, положила в сумку книгу и вышла из подъезда на улицу. «Интересно, зачем шантажисту подслушивать разговоры, которые ведутся в адвокатской конторе? Что конкретно и от кого он хочет узнать?» Мария решительно направилась к автобусной остановке. Адвокатская контора «Марголин, моторины и партнёры» помещалась в красивом белоголубом трёхэтажном особняке дореволюционной постройки, расположенном в петербургском золотом треугольнике около Таврического сада. Здание было примечательное. У входа возвышались два мускулистых атланта, поддерживающих балкон с узорной кованой решёткой. Фасад украшали пилястры, декоративные имитации колонн. Все эти архитектурные излишества говорили о том, что особняк построен в конце XIX века, в период расцвета эклектики. Еще они говорили, да что там, кричали во весь голос, что адвокатская контора процветает, и услуги ее стоят явно недешево. Мария вздохнула и вошла в прохладный большой вестибюль, рассудив, что силы и у неё деньги здесь не отнимут. И вообще издательство обещало оплатить все расходы на юристов. Она смотрелась по сторонам. Просторный вестибюль был абсолютно безлюден. Чёрно-белая плитка лежала на полу в шахматном порядке. Здесь не было ни охранника, ни привратника, вообще никого, у кого можно было бы узнать, куда идти. Приглядевшись, Мария увидела перед собой какую-то растерянную женщину с сумкой, в мятом пальто и с растрёпанными от ветра волосами. Незнакомка пристально и недоверчиво смотрела на Марию. В её лице и облике было что-то удивительно знакомое. Под её пристальным взглядом Мария почувствовала себя неуютно и неуверенно. «Извините», — обратилась она к незнакомке, машинально поправив волосы и приблизившись к ней на несколько шагов. «Мне нужна консультация адвоката по вопросам авторского права». Незнакомка тоже поправила волосы и молча пошла навстречу, словно передразнивая Марию. Мария хотела возмутиться, что это особо себе позволяет. Но тут до неё дошло, что она видит своё собственное отражение в огромном, во всю стену зеркале. Причиной такой ошибки было слабое освещение. Но Мария всё равно расстроилась. Не только из-за того, что обозналась, но ещё и потому, что отражение ей не понравилось. Надо же, дома, в своём собственном зеркале, она выглядела не в пример лучше. Вроде бы и волосы уложила, и макияж навела, и пальто выглядело вполне прилично. Она бы мятая не надела. А тут... Волосы от чего-то сбились на одну сторону, помада смазалась, а пальто, будто корова, жевала и выплюнула. И ещё шерсть на брюках. Не иначе этот паршивец Снупи всё же улучил минутку и потёрся о её ноги. Ну да, должно быть, здешнее зеркало привыкло отражать более уверенных в себе, более обеспеченных людей. Мария вздохнула и ещё раз огляделась. В нескольких шагах от неё начиналась изящная лёгкая мраморная лестница, ведущая на второй этаж. У подножия лестницы стояла статуя, тоже, по-видимому, мраморная. Наученная эпизодом с отражением, Мария пригляделась к этой статуе. Ведь здесь всё казалось не тем, чем было на самом деле. Может, и статуя, и не статуя? Мария обошла двухметровую фигуру. Нет, это оказалась действительно статуя, причём не абы какая, судя по повязке на глазах и мечу в руке, это была богиня правосудия Фемида. Правосудие не видит различия между истцом и ответчиком, оно слепо в том смысле, что воздаёт всем лишь по закону. Ну да, очень уместно в юридической конторе. Кому ещё торчать у лестницы, как не неблюстительницы нравственных основ? Правда, у Фемиды не оказалось в руке традиционных весов, на которых взвешиваются добро и зло, поступки, совершённые смертными при жизни. Посмертная судьба умерших зависела от того, какая чаша перевесит. Но, вероятно, у мраморной богини была непростая жизнь, и весы потерялись на каком-то крутом вираже. Французская копия XVII века с римского оригинала Прозвучал где-то совсем близко, чуть натреснутый голос. «Кстати, довольно неплохая копия». Мария вздрогнула и обернулась. Голос доносился со стороны зеркала. Сначала ей показалось, что она снова видит отражение, но этот поначалу зыбкий отблеск уплотнился, сгустился, двинулся вперёд, и Мария увидела, что к ней приближается высокий старик с высокомерным породистым лицом и седыми закрученными кверху усами». На нём был старомодный, но весьма элегантный тёмно-серый сюртук, белая рубашка со стоячим воротником и чёрный шёлковый галстук. Самым же удивительным и непривычным в его облике оказалась Пенсне. Да-да, на носу у него были не очки, а настоящее Пенсне. Прежде Мария видела Пенсне только на старых фотографиях, да ещё в театре, в постановках чеховских пьес. Вот теперь она поняла, кого напоминает ей этот импозантный старик, кого-то из чеховских персонажей. Может быть, лакея Фирса из Вишневого сада? Хотя нет, в старом господине чувствовались не лакейские, а амбарские замашки. «Здравствуйте!» — робко приветствовала Мария гостя из прошлого. «О какой копии вы говорите?» «Я говорю об этой статуе» о богине Фемиде. Это, как я уже сказал, не оригинал, а всего лишь поздняя копия. «Ну, не такая уж она поздняя. Вы ведь сказали, что это XVII век». «Ну да, XVII», — старик пренебрежительно поморщился. «Разве это возраст?» «Ну, как вам сказать?» «Хотя, конечно, вы правы», — смягчился старик, «если принять во внимание, что этой женщине пришлось повидать на своём веку, особенно в последние 100 с лишним лет». После отъезда хозяев этого особняка за границу в здании находился штаб революционных матросов, по большей части анархистов. Они тушили богиню окурки, вешали на плечи пулемётные ленты. Представляю, как ей было тяжко, ведь она привыкла совсем к другому обращению. В голосе старика звучало искреннее сочувствие и ещё такая же искренняя горечь. «После матросов в особняк вселились хозяйственники, сотрудники потребительской кооперации», — продолжал он, убедившись, что Мария внимательно его слушает. «Сейчас уже, конечно, никто не помнит, что это такое. Ну, эти-то хоть окурки о статую не гасили. Но всё равно Фемиде было нелегко привыкнуть к такой публике». Он ласково погладил статую по мраморной руке. До революции в этом особняке жил крупный юрист, знаменитый присяжный, поверенный «Однако». «Однако что?» — поинтересовалась Мария. «Это фамилия хозяина. Однако». «Какая необычная фамилия!» «Неужели вы о нём никогда не слышали?» «Удивительно!» «Сик-транзит Глория Мунди». «Что?» «Так проходит слава мирская». Это крылатое латинское изречение, приписываемое, кажется, Горацию или Вергилию. «Ну да, ну да», — опомнилась Мария. «Как стыдно, ведь она же знает латынь. В университете был курс». Немолодая преподавательница всё время их призывала учить латынь. «В этом языке говорила и есть всё». В нём корни всех прочих языков. А студенты ленились. Зачем, мол, теперь эта латынь? И Мария тоже запомнила пару-тройку изречений, Так, в разговоре блеснуть, если собеседник попадётся из интеллектуалов. Да только где они, эти интеллектуалы? Что-то давно они Марии не встречались. А в издательстве её призывают писать проще, дескать, иначе читатели не поймут. Пробовала Мария возражать... «Так с ними разве поспоришь?» «Поверьте мне на слово», — продолжал старик, «что Арестарах Фёдорович, однако, был в своё время чрезвычайно известным адвокатом. Он не проиграл ни одного дела. Разве так бывает? Представьте себе». О нём поговаривали, что он знает какой-то секрет, какое-то заклинание, которое помогает выигрывать любые, даже самые безнадёжные процессы. Но вы же понимаете, конечно, что таких заклинаний не существует». «Да, действительно». Мария подумала, что старик не утратил здравого смысла. «Да». Таких заклинаний не существует, а всё дело было в этой самой статуе. Старик взмахом руки указал на Фемиду. Мраморная богиня помогла ему выигрывать дела. Дас. Да что вы говорите? На этот раз Мария решила, что напрасно поспешила признать здравомыслие своего собеседника. Представьте себе. Точнее, не сама статуя, а её весы. «Весы? Но как раз весов у неё нет!» Мария повнимательней взглянула на мраморное изваяние и убедилась в своей правоте. «Совершенно верно!» Старик заметно оживился. «Вы правильно заметили, что весов нет. А между тем, именно они представляют собой самую большую ценность. Ведь я уже сказал вам, что эта статуя — всего лишь поздняя копия с римского оригинала, хотя удачная, а как раз весы были подлинными, античными. Причём есть версия, что весы даже не римские, а куда более древние — этрусские. Вы знаете, кто такие этруски?» «Ну, конечно, это древние обитатели Апеннинского полуострова, населявшие его, до да римлян». Мария обрадовалась, что сумела ответить, а то странный старикашка ещё подумает, что она полная дурочка. «Совершенно верно!» Старик взглянул на Марию с уважением. Так вот, есть версия, что этруски использовали эти весы в каких-то тайных ритуалах. На весах они взвешивали сердце умершего, чтобы определить ожидающую его загробную судьбу. Но это, конечно, только предположение. «И где же они, эти весы?» «А вот это самый главный вопрос», — старик поднял палец. Весы пропали давным-давно, ещё во времена матросов-анархистов, и эту вещь безуспешно ищут. Но пока никому не удалось найти это чудо. Мария решила, что зря теряет время. Ведь она пришла сюда по важному делу, а вместо этого точит лясы с каким-то подозрительным дедом. «Вот что он тут делает, — хотелось бы знать». Вряд ли старикан здесь работает, возраст не тот. Скажите, а как мне попасть на приём к адвокату, специалисту по авторскому праву?» Старик ничего не ответил. Он отошёл от Марии шага на 2 стал словно прозрачный, покачнулся, как струйка дыма, и растаял, исчез, бесследно пропал. По поверхности огромного зеркала пробежала мелкая рябь, вроде той, что покрывает под ветром поверхность лесного озера, и вестибюль снова оказался пуст. Мария подумала, что в полутьме вестибюля столкнулась с обманом зрения, но тут послышались шаги, и на лестнице появилась высокая девушка в строгом офисном костюме. «Прошу меня извинить», — проговорила она смущенно. «Я отходила ненадолго. Вообще-то моя прямая обязанность — встречать клиентов. Чем я могу вам помочь? Мы предоставляем клиентам юридическую помощь самого широкого спектра. Да, конечно, можете. Мне нужна консультация специалиста по авторскому праву». «Прекрасно. Авторское право — это, можно сказать, конёк нашей адвокатской конторы». «Поднимитесь на второй этаж. Напротив лестницы стойка нашего администратора. Её зовут Аглая, и она предложит вам нужного специалиста». Мария поблагодарила девушку и направилась к лестнице, но в последний момент задержалась и спросила, «А что это за старик, с которым я разговаривала до вас?» «Старик? Какой старик?» Девушка смотрела на неё с явным недоумением, «О ком вы говорите?» «Ну, такой высокий, осанистый, в старомодном костюме, с роскошными усами и в пенсне. Настоящий аристократ». «Не представляю, о ком вы говорите». Серьги в ушах девушки недовольно качнулись. Тут у неё зазвонил телефон, и она отвлеклась. В этот момент из подсобки появилась женщина в синем халате с ведром и шваброй. Покосившись на девицу, она оперлась на швабру и вполголоса сообщила: "Это выходит, ты Аристарха видела?" "Кого?" шагнула к ней Мария. "Аристарха Фёдоровича. А кто это, Аристарх?" "Привидение тутошнее." Он, конечно, не каждому показывается. Я-то сама его не видела, не сподобилась. Но люди рассказывали. В точности, как ты говоришь, старый, важный, с большими усами, в костюме, с калстуком и в очках таких странных. Говорят, частенько появляется. Когда-то это был его дом. Вот он после смерти-то по дому и бродит, присматривает, чтобы порядок был. Мария невольно вздрогнула. Тётка явно была не в себе. Какие ещё в адвокатской конторе призраки? Но уборщица деловито стала возить мокрой тряпкой по плиткам пола и явно была настроена использовать свою швабру только в мирных целях. Маша направилась к лестнице, и тут уборщица сказала ей в спину, «А ещё, говорят, он весы ищет». «Весы? Кто ищет?» — обернулась к женщине Марии — «Ну да, весы. Да, Аристарх же. Слушай, вот у статуи Энтой...» Уборщица кивнула на мраморную Фемиду. «У неё когда-то в руке весы были, да пропали. Оно, конечно, неудивительно, порядка-то нет. Вот Аристарх эти весы и ищет. Пока не найдёт, не успокоится». Мария наклонила голову, чтобы уборщица не прочитала у неё на лице «Нечто для себя нелесное». Ненормальная это точно. Уборщица отвернулась, макнула швабру в ведро и снова принялась со стервенением драить плитки пола. А Мария поднялась по лестнице на второй этаж. Надо же, вроде бы такая шикарная контора, кучу денег, небось, вбухали в ремонт и интерьер, а шляются в вестибюле какие-то странные люди со сдвигами по фазе. Старикан этот! В пенсне. То он есть, то его нет. Но тот хоть и интересную рассказал, а вот уборщица, надо же, привидение. Придумала тоже. Посетителям о призраках сказки рассказывает. Странно всё это. За стойкой администратора восседала представительная женщина средних лет с высоким начёсом и в модных эффектных очках в оправе со стразами. На её бейджике Мария прочитала «Аглая». «Чем я могу вам помочь?» — произнесла Аглая традиционную неизбежную фразу. «Меня направил к вам Вячеслав Сергеевич Горюнов, директор издательства». «Как же, как же!» — лицо женщины озарилось улыбкой. «Вы, наверное, Мария Владимировна». «Да, это я». «Мы вас ждём. Вячеслав Сергеевич — наш давний уважаемый клиент, и мы будем рады вам помочь». Администраторша взглянула на экран своего компьютера и строго сообщила. «Обычно приём осуществляется по предварительной записи, но в вашем случае мы сделаем исключение. Вас прямо сейчас примет господин Михаил Михайлович Моторин». «Он самый знающий юрист по авторскому праву. Его кабинет слева по этому коридору, вторая дверь». Мария поблагодарила очкастую администраторшу, направилась в указанном направлении и вскоре оказалась у двери приемной. За удобным офисным столом стучала по клавишам компьютера привлекательная девушка лет тридцати. Она показала Марии на дверь кабинета и пригласила — «Проходите, Михаил Михайлович вас ждёт». Мария оказалась в просторном светлом помещении. Кабинет господина Моторина был обставлен основательно. Пара кожаных кресел, шкаф чёрного дерева с юридической литературой, в углу высокая стеклянная витрина, на стенах какие-то фотографии, а также дипломы и сертификаты в красивых деревянных рамках. Прямо напротив двери солидный письменный стол. В кресле сидел полный круглолицый человек с пухлыми губами, розовой лысиной и маленькими глазками. Глазки эти имели некую особенность. Взгляд господина ни на чём не останавливался и непрерывно бегал, как будто что-то искал. При появлении Марии адвокат немного привстал с кресла и приветливо улыбнулся. «Здравствуйте, Мария Владимировна!» «Меня предупредили о вашем визите. Я буду рад помочь вам и Вячеславу Сергеевичу. Он наш старый и весьма уважаемый клиент. Садитесь», — адвокат показал Марии на одно из кресел. «Не хотите ли кофе?» Кофе Мария хотела, но не пошла на поводу у своих желаний. Некогда ей тут чай да кофе распивать. И так столько времени потеряла. И вообще этот моторин ей не понравился». Те его бегающие глазки. Она сделала строгое лицо. Нет, я хотела бы перейти сразу к делу. Отлично. Адвокат потер пухлые ладошки. Мне импонирует такой деловой подход. Итак, пожалуйста, изложите мне суть проблемы. Вячеслав Сергеевич, конечно, обрисовал мне ее в общих чертах. Но я хотел бы услышать все еще раз от вас. Вы, как автор, столкнулись с плагиатом? «Ну, что я могу сказать? Не так давно я написала роман «Убийство в пансионате». В основе этого романа лежат реальные события. Я провела некоторое время в частном пансионате на финском заливе, где в то же время произошло убийство. В романе я описала это убийство и его расследование». «Очень интересно». Адвокат схватил ручку и сделал какую-то пометку в своём блокноте. «Продолжайте». «Мой роман был опубликован в издательстве, которое многие годы возглавляет Вячеслав Сергеевич», — вставил адвокат. «Совершенно верно». И вот через год приблизительно в другом издательстве вышел роман некоего Крупина «Убийство под шум моря». В нём один в один повторяются почти все сюжетные ходы и эпизоды моей книги. «Интересно». Адвокат устремил свой неуловимый взгляд в потолок, потом побарабанил по столу пальцами и заговорил хорошо поставленным бархатистым голосом. Авторское право — это очень важный и интересный раздел юриспруденции. В какой-то степени авторское право граничит с правом имущественным, но имеются и значительные отличия. «Во-первых, авторское право подразумевает не только материальную ценность активов, но и определенные моральные аспекты. То есть присваивая чужую собственность, нарушитель причиняет правообладателю не только материальный, но и значительный моральный урон. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да, конечно, понимаю. Он украл мои мысли, мои идеи». Конечно, это моральный урон, да ещё какой! Справедливо. Но имеется и второе отличие авторского права от имущественного. Если один человек украл у другого мотоцикл или, скажем, корову, это вполне понятное и доказуемое деяние. Корова — предмет существенный. Она принадлежала одному человеку, а теперь стоит в хлеву другого. Или мотоцикл. У него есть заводской номер, его легко опознать. В авторском же праве всё совсем не так. Достаточно трудно доказать сам факт преступления, сам факт присвоения вашей интеллектуальной собственности. «Простите, я не поняла. Вот мой роман, его можно прочитать и убедиться» том-то и дело, что это не так просто, ведь плагиатор очень редко похищает всё произведение целиком, от слова до слова. Такое бывает разве что со стихами. В моей практике был случай, когда один известный поэт украл у другого целое стихотворение и выдал его за своё. В этом случае доказать факт плагиата возможно. Но в случае крупных литературных произведений, романов, повестей, это гораздо сложнее. Никто не будет целиком похищать чужой роман. Похищают либо фрагменты, либо... «Этот крупен похитил идею моей книги, сюжетные ходы, характеры персонажей отдельные эпизоды». «Вот...» Как раз здесь и возникают сложности. И здесь авторское право пересекается с филологией и литературоведением. «Я вообще-то филолог по образованию». «Отлично! Значит, вы меня поймёте». Филологи считают, что в мировой литературе существует всего 24 оригинальных сюжета. Некоторые говорят, что их вообще пять произнесла Мария, вспомнив университетский курс. Два из них использовал ещё Гомер, сюжет «Илиады», то есть «История войны», и сюжет «Одиссеи», то есть «История возвращения героя домой». Кроме того, сюжет о ребёнке, которого хотят убить, потому что предсказано, что он погубит родителей, а он спасается, и предсказание сбывается. Это «Царь Эдип» и многие другие истории. «Есть ещё два сюжета, но я их запамятовала». «Вот видите», — радостно подхватил адвокат, «понятно, что использование чужого сюжета нельзя считать явным плагиатом». «Обидно. А что тогда можно?» «Вот это и является предметом нашей работы».